Глава 2. Полгода назад. Я спешу домой, хочу устроить Владу сюрприз. Ему понравится. Две недели мы общались только по видеосвязи и безумно соскучились друг по другу. Мой муж всегда был заботливым и внимательным. Вот и две недели назад подарил мне путевку в санаторий-профилакторий. Съезди, отдохни, подлечись, выспись, а мы с Дениской тебя ждать будем. Влад ждет меня только завтра. А тут — тадам! Я вся такая выспавшаяся и отдохнувшая. Сегодня пятница, а значит, Денису бабушке. Вся ночь наша. Уже представляю, как прижимаюсь к нему всем телом и вдыхаю его, ставший таким родным за 9 лет брака, запах. По пути заезжаю в супермаркет, чтобы купить бутылочку красного полусладкого, кусочек пармезана и мясные нарезки. Муж, конечно, вино не пьет, но у него всегда есть заначки, виски или коньяк, так что в обиде не останется. Заезжаю во двор и вижу на парковке черный джип Влада, значит, дома уже. Я улыбаюсь, предвкушая встречу. Паркуюсь, беру сумку с закусками, вино и бегу домой. Остальные вещи оставляю в багажнике, завтра Влад занесет. В конце концов, кто у нас мужчина? Не мне же тяжеленный баул таскать открывая дверь своим ключом, стараясь не шуметь, захожу в квартиру и тут же спотыкаясь оброшенной у порога обувь. Вот что значит хозяйки дома нет. Развел бардак. Свет нигде не горит, в прихожей хоть глаз выколи. Ладно, потом поругаю. Нащупываю выключатель, включая светильник и наклоняюсь, чтобы поднять ботинки Влада. Вот только это не его обувь. И не моя. Я споткнулась о красные лаковые ботильоны на шпильке. Любовница. Или нет? Нет, конечно, быть этого не может. Или может? Мысли мечутся в голове, а тело наливается свинцом. Первое желание – бежать. Бежать отсюда подальше. Не хочу быть здесь, хочу на полчаса назад, когда я выбирала вино в супермаркете, предвкушала встречу с любимым мужем и была самой счастливой женщиной на свете. Воздух вдруг становится спертым, словно концентрация кислорода в нем упала до критической отметки. Прижимаю руку к груди, пытаясь унять сердцебиение и восстановить сбившееся дыхание. От одной мысли о том, что я сейчас могу увидеть, меня тошнит. Иду на ватных ногах по направлению к спальне и открываю дверь. Спят. Шок, оцепенение сковывают мое тело, делая неподъемными руки и ноги. А еще растерянность. Что делать? Заорать? Сорвать с них одеяло, подаренное нам моей мамой на годовщину? Стащить шалаву за волосы с кровати? Или разбить бутылку вина, которую я до сих пор держу в руках, а голову Влада? Что вообще в таких случаях делают? Я стою и тупо смотрю на них, не в силах пошевелиться или даже отвести взгляд. В комнате темно, и мне плохо видно, вижу только ее рыжие волосы, раскиданные по моей подушке. Они спят лицом друг к другу. Мы с Владом никогда так не спали. Свет из коридора падает ей на лицо. И, наверное, это ее будет. Она смотрит на меня сонными глазами, и я вижу, как они наполняются ужасом. Пытается что-то сказать, но я не слышу ни звука. Не в силах прервать со мной зрительный контакт. Она начинает судорожно трясти его плечо. Влад вздрагивает, еще несколько секунд таращится на нее. И, наконец, медленно поворачивается ко мне. «Катя?» «Кать, ты ведь завтра должна приехать!» Он цепляется руками в одеяло и пытается прикрыться им, словно стесняется меня, или боится. «Пошли вон отсюда!» «Оба!» — говорю я и не узнаю свой голос, глухой и безжизненный. «Катюша, я тебе всё объясню, и ты поймешь!» Суетливо шарит рукой по полу в поисках трусов. Только не делай преждевременных выводов. Рыжая судорожно натягивает колготки, прыгая на одной ноге. Я не могу заставить себя не смотреть на нее. Женское любопытство оказалось сильнее брезгливости. Поднимаю руку и нажимая на клавишу выключателя, яркий свет заливает комнату. Она бросает на меня быстрый взгляд и хватается за блузку. Я откровенно разглядываю ее, отмечая все детали, оцениваю её как соперницу. Сейчас мне важно понять, чем она зацепила его. Стройная, но не более. Плоская задница и отсутствие талии. Зато сиськи, что надо, не меньше четвертого размера. Волосы крашеные, жесткие и сильно почесанные. Самодельный маникюр. И лак уже успел облупиться. Дешевка. «Влад, я пойду». Она уже напялила юбку Гаде и собрала свои пафлы в пучок. «Проводишь?» Я щурю глаза, пытаясь разглядеть, мне показалось, или у нее действительно передние зубы золотые. Она протискивается мимо меня, и я успеваю разглядеть и золотые зубы, и морщинки на лице. Она определенно старше Влада. Превосходно. Меня променяли на престарелую кондуктор-шатролибуса. Я не замечаю, как Влад протаскивает мимо меня в прихожую. Слышу только, как они шушукаются и копошатся, как трусливые мыши. Обвожу взглядом нашу спальню, словно вижу ее в последний раз. Обои, которые мы клеили вместе летом, шторы, сшитые по моему индивидуальному заказу, мой любимый комплект сатинового постельного белья. Я так старалась, чтобы наша спальня была уютной. Болезненно морщу лоб, размышляя, ремонт делать или проще сжечь все к чертовой матери. «Катя, почему ты не предупредила, что приедешь сегодня?» «С сожалению», — спрашивает он, — будто расстроился, что не успел к моему приезду тортик купить. Я внимательно вглядываюсь в его глаза, пытаясь увидеть в них хоть каплю вины за засодеянное, но вижу лишь досаду и раздражение, и не грамма раскаяния. «Сюрприз!» Демонстрирую ему бутылку вина, от которой уже изрядно болит рука и ноет правое плечо. «Мне очень жаль», — печально вздыхает он. «Но, Катя, ты должна знать, что между нами с Таней нет ничего серьезного. Это бы... Вы... Уходи. Прерывая я. Я устала. Я никуда не уйду, пока мы не поговорим. Влад, уйди по-хорошему. Я выхожу в прихожую и ставлю бутылку на комод. Катенька, я люблю только тебя. То, что ты увидела, никак не отразится на нашей семье. Мы будем жить, как жили. Несмотря на тупое оцепенение, чувствую, как мои глаза лезут на лоб. «Он серьезно? Будем жить, как жили?» Я смотрю на него так, как будто вижу в первый раз. «Ты совсем дебил, да? Вали отсюда, пока я не разбила эту бутылку от твою башку». «Ты, Денис, это все, что у меня есть». Пафосно прижимает ладонь к груди. Я меняю тактику. «Влад, пожалуйста, уйди. Переночую своей мамы, например». А завтра мы обязательно поговорим. Правда. Ненавиживая снять отношения. Сейчас больше всего на свете я хочу, чтобы он ушел и оставил меня одну, наедине со своими мыслями и с моей новой реальностью. В голове такая сумятица, что я пока не в состоянии трезво оценить ее. А тут еще этот Влад жужжит над духом, как надоедливая муха. Ладно, ты права. Утро вечера мудренее. «Переночую у Эдика», Но утром я приду, и мы поговорим. И не забудь, нам завтра Дениса забирать. Да-да, иди. Я потираю пальцами виски, чувствуя приближение приступа головной боли. Он надевает куртку и ботинки. Ну все, я пошел. Открывает дверь. Влад, один вопрос. Ты хоть постельное белье собирался поменять? Я... Э, ну да, конечно. За кого ты меня держишь?